Глава четвертая. Мы вышли на крыльцо, луна светила на село, и тут меня от страха немного пронесло. Домой тебя повёл я на другой конец села, а сзади штанина отвисла и текла. Группа сектор Газа. Вы там скоро? Уже пять минут жду. Послышался из-за двери сердитый такой голос какого-то мужика. Как только сразу подождите, прошепел пельмень в ответ, смахивая под солба и тяжело выдыхая. Вот правда, что зацепило. Описывать, как Саня бегал по дворцу спорта и пятый угол искал, где таланты свои пристроить, смысла особого нет. Главное, что такие нашел. Успел вовремя, подальше от греха. И минут пятнадцать, как в душной и вонючей уборной заперся, самореализовывался. Ну, в смысле, кекал. Фух, да что за дела такие творятся. Накрыло так, что на стенку было пора вешаться. Не оставалось сомнений, что пельмень нафиг траванулся водой. Еще ведь обидно так, сразу считай, понял, что водичка уже того, ческишшая, чепротухшая. Но как-то значение своим тогдашним впечатлениям не придал. Когда человека долбит сушняк, не до этого как-то становится. Когда закончится нынешняя самореализация, точно не скажешь. Живот Сани крутила до сих пор. Что до стука, то стучаться в дверь уборной почти сразу начали. И все с одним и тем же вопросом: вы там скоро? Скоро выйдете? Блин, у них что здесь нормального сардира нет. В целом-то дворца спорта, но、ну, в смысле с кабинками отдельными, с писсуарами и раковинами, чтобы побольше народа вместить. Ладно, Сани в первый попавшийся закуток глядел, кое-ему казалось помещение для персонала, а остальные чего им тут как медом намазано? Или это на сотрудника в дворца спорта напасть напала? Раздражало безумно. Поэтому, когда в дверь постучали в очередной раз, Пельмень уже думал нахер посылать стучавшихся, но запнулся на полусловии, узнав говорящего. Саня,、э? ты тут? Это был голос тренера Павла Александровича. Тут. Я весь дворец спорта оббегал. Ты там выходить собираешься? А ров минут тренер меня тут основательно припекло. Дайте чуточку времени, и я снова в строю. Ты что этому срался? Прямо спросил Полсанович через паузу в несколько секунд испуганным таким голосом спросил. Отравился походу, подтвердил пельмени. Перед соревнованиями на нервах бывает. Вздохнул Полсанович. Тренер у меня просто живот крутит. Помолчали. Тренер смекал, что делать с таким ответом. Пельмень немного завелся, что собственный тренер предположил, что он обосрался из-за близости боя на соревнованиях. «Как так-то, Сань, сильно траванулся?» В итоге Пал Саныч поверил в версию отравления. «Водичка какая-то попалась невкусная. Через сколько мой выход?» «Пятнадцать минут. Снимаемся по ходу». Перенестись никак, попытался найти выход из ситуации Пельмень. «Пусть следующая пара пройдет». «Какой там, если бы? Тут всего два ринга на все весовые категории. Бои один за другим идут», — пояснил расстроенный Павел Александрович. «Совсем тебе дурно. Может показаться к Вениаминовичу? Пусть посмотрит». «Дурнее бывало. Дайте пару минут и выйду», — ответил Саня. Куда-либо показываться он не хотел. Знал, что если боксер на здоровье начинает жаловаться... то полюбителям его, скорее всего, снимут. Ну, чтобы потом проблем не возникло, если на ринге что произойдет. «Смотри, пацан, здоровье дороже. У тебя еще столько этих турниров будет впереди. Ты же в самом начале своего пути». Как бы не нравились эти слова, но по-хорошему тренер прав. Надо с турнира сниматься. Всякое бывает. Вот только имелось одно значительное «но». которое не позволяло это Сани сделать. На область должны были прийти та самая парочка американцев, которые прямо обозначили к пельменю свой интерес. Не выйди Сани сейчас на рынок и можно смело ставить крест на любых заокеанских начинаниях. А вот этого пельмень допустить никак не мог. Хоть лопни, хоть тресни, а на бой надо было выходить. Наконец, если он снимется сейчас, то очень будет похоже на версию абсера. На Сане в раздевалке наехали, и он вместо того, чтобы выйти на бой, в сортире кукует. Сколько сегодня отбиться надо? спросил пельмим. Три боя впереди, сказал тренер. У тебя в твоей весовой шестнадцать человек подобралось. Первый соперник, кто? Мамедов Кмысник, сильный парень. Я выйду. «Пару минут, Пал Саныч», — ответил через несколько секунд пельмень. Не потому паузы сделал, что сомневался, но потому, что живот снова скрутило. На том и сговорились, послышались удаляющиеся шаги. Прежде чем уйти, тренер сказал, что будет ждать Саню раздевалки. Пельмень сделал несколько глубоких вздохов, пытаясь понять свое нынешнее состояние, прочувствовать. Мутило. Голова кружилась не так, чтобы вертолетов поймать, как папьяни, по но крайне неприятно. По всему телу слабость разлилась, силы в прямом смысле этого слова оказались спущены в унитаз. В таком состоянии биться до、да、еще и с кандидатом в мастера по боксу, который по навыкам явно не пацан с улицы, дело крайне опасное. Можно по чердаку так наполучать, что не очухаешься потом. Смущало Саню несколько другое. Во-первых, как-то некрасиво с тем кавказцем вышло. С какой стороны на ситуацию не смотря, получается, что пельмени перед ним заднюю дал. Это если шутки про обсёр в сторону отставить, а в каждой шутке только доля шутки, как известно. Во-вторых, воду эту, а он был полностью уверен, что дело в воде, потому что с утра ничего не ел особо. Он в магазине по пути покупал и ничего ведь пил. Нормально все было, вкусная такая вода была, потому что теперь Саню с двух маленьких глоточков пронесло уже через пять минут. Считай сразу реакция необратимая пошла. Удивительно все это, потому что Игорь Борисович тоже воду пил и ничего. В туалет он, конечно, отлучался, но не по такому поводу и не прихватывал никак батю. Это точно. А таком бывший физрук не станет молчать. Он не из тех, кто перетерпит. Он вообще самый больной в мире человек. Подобный расклад мысли нехорошие внушал. Припомнилось, что пельмень сумку на батю оставил, а тот ее на лавочке без присмотра бросил. Не украли ничего, повезло, но вот то, что возле сумки какой-то непонятный товарищ терся, это Саня припомнил сразу. Правда, ружину оглу уже забыл. Поэтому вовсе нельзя исключать, что этот мутный тип в бутылку что-то сыпанул. Не то и, конечно, пельмень пока масте в спорте, чтобы его как Владимира Кличкова в бою с Лайманом Брюстером травить. Но слова Дмитрия Дмитриевича тоже хорошо помнились, когда мастер сказал прямо, что сани многим людям настроение испортил своим выигрышем. Все как бы сходилось. Трогать пельмени не стали. Но о том стили за то, что некие люди влиятельные бабки на тотализаторе потеряли. Да уж, суки, что тут еще скажешь? Кстати, Дмитрий Дмитриевич обещал на соревнование прийти, поддержать лично. Вот будет умора, если из-за отравления Саня с них снимется и не раскроет весь свой потенциал. Поэтому нет, следует брать себя в руки и выворачивать ситуацию на рельсы боя. Через пару минут пельмень действительно вышел из уборной, более-менее придя в себя. По крайней мере, живот каждые несколько секунд крутить перестал. Но теперь слабость жуткая. Прямо у дверей его и встретил Пал Саныч, которому не хватило терпения ученика своего у раздевалки подождать. «Совсем что-то хреново выглядишь», — прокомментировал тренер, окончательно расстраиваясь. «Какой тебе нахрен бой?» Сам раз и дверь закрыл в уборную поскорее, не слот туда, как из пасти Кракина. Без обид, пацаны, я тебя сбой снимаю, заключил он. В таком состоянии тебе бы до дома дойти, какой там боксировать. Пацаны, чьи вздумаете, я выйду и отобьюсь. Медленно покачал головой Пельмень. Тренер подошел к Соне ближе, руку на плечо положил, внимательно в глаза посмотрел. Уверен? «Не вздумайте снимать, Пал Саныч». Говорить особо не хотелось, потому что Саня действительно неважно себя чувствовал. Но, с другой стороны, самочувствие получше стало, чем когда только прихватил живот. «Гляди так, через пятнадцать минут вообще попустит окончательно, и на бой выйдет огурцом. По крайней мере, живот крутить перестанет, а это уже полдела». Пал Саныч на минуту завис. Видимо, для себя решение принимал по допуску спортсмена на бой. Ответственность ведь на нем лежать будет в случае чего. А если на ринге новый приступ случится, и бой останавливать придется по этой причине. В общем, подумать надо крепко, как дальше быть. Вот и думал тренер по судьбе боксера. Наконец вздохнул, решение принял внутри себя и озвучил: "Ладно, Саня, твоя взяла. Выходи." Если чувствуешь, что можешь отбиться, спасибо тренер, поблагодарил полсаночий пельмень. Давай галопом, блин, в раздевалку. Там Мамедов уже на ринг выходить готов, а ты не одет, без перчаток. Я думаешь, просто так за тобой по второму кругу прибежал? Через пару минут не появишься, и тебя уже судьи дисквалифицируют за неявку. Саня, проси себя дважды, не стал и галопом бросился в раздевалку, которая заметно опустела. Тренер следом. Кавказца набученного там уже не оказалось, а сумка пельмени осталась ровно на том месте, где он ее бросил. Хорошо хоть вещи трогать не стали. Переоделся как метеор. Тренер помог перчатки натянуть, шлем надеть. Как раз в тот момент, когда Пол Саныч шнуровку сани делал, в раздевалку забежал судья. — Паша, какого хрена? Твоего объявили, а вы ни сном, ни духом! — заорал он. Погоди, Вить, дай нам пару минут, мы почти готовы к выходу, зашипел тренер, продолжая ускоренным темпом перчатки зашнуровывать. Через минуту твой пельмененка не объявится, будем снимать Тимохедову победу присуждать, пояснил судья перспективы. Без обид, мне советиком не хочется отношения портить, они уже нервничают, что вы манипуляциями занимаетесь. С этими словами судья вышел. А Витька-то кто, Полсаныч? Корепетян, тренер Золотой Перчатки из соседнего города, буркнул полсаночки, заканчивая шнуровку. Показалось, что слова правителя он говорил с некоторой злостью. Меня еще за язык дернул сказать, что мой пацан сильный и его этого Мамедова перебьет. А он ведь на чемпионат страны ездил. Ладно, давай, готово все, а то ведь правда сбой снимут, не успеешь зевнуть. Пельмень резко поднялся, но тут же почувствовал нехилую такую тяжесть в ногах. Еще из-за шлема дурацкого конкретно мутит, словно он на палубе морского корабля. Ну и духота стоит такая, как в парильне на полных оборотах. Нет бы снять шлем, да нельзя. Даже если добровольно. Полюбителям всегда надо в шлемах биться. Правило такие. Это в двадцатых годах на последней Олимпиаде отменили шлемы в угоду зрелищности, но сейчас есть как есть. Ну ничего, придется сегодня как бабочка по рингу не порхать, а вот как пчела ужалить, это пожалуйста. Удар-то у него никуда не делся. Для себя Саня сразу решил, что как только дадут гонг, он возиться с соперником не станет и постарается его одиночным ударом срубить на повал. Ну, по крайней мере, постарается, это здесь ключевое слово. На ринге же, как пойдет, как бы самому не упасть с такими кондициями. Капа! Стряпинулся тренер. Забыли? Вставили капу и теперь уже полностью готовые к бою двинулись в зал, где целых два ринга были установлены. На одном из них уже во всю ребята бились из средних весов, очки наколачивали и друг друга за одно. А вот на втором стоял боец и рефери к пельменю спиной и очень похоже было на то, что сопернику Сани решили руку подымать, победу отдавать за неявку второго боксера. Подождите, мы здесь! заголосил полсаночк. Пельмень обернулся. Сань, давай быстрее на ринг. Рейфери, который уже за руку соперника держал, посмотрел на судей, тякевнули, ждем соперника, расъявился. Как ни крути, Напавел Александрович был человеком уважаемым в боксерской среде, и запросто так его ученика сбой никто бы снимать не стал. В ринг приглашается первая пара участников. После отмашки главного судьи заговорил ведущий. Судя по тому, что народ никак не отреагировал, это было не первое объявление. Магомед Мамедов и Александр Пельмененко. Никаких пышных объявлений в духе ринкононсера из турнира по боям без правил, как были на заводе, на областных соревнованиях и в помине не было. Но оно и понятно, бои проходили в режиме нон-стопа. Да и пар участников невероятное количество. Если каждого объявлять, то никакого дня не хватит. Пельмень боковым зрением увидел своего батю, который сел поближе к рингу, чтобы сыном в бою полюбоваться. Завидев Саню, Игорь Борисович аж с места своего поднялся, захлопал. «Сынок, вперед!» Саня поприветствовал батю, вскинув руку. Заметил, что Билли и Джонни тоже здесь. пришли таки поглазеть на будущего кандидата на поездку в штаты, причем так встали, чтобы бой с разных углов видеть. Билли с одной стороны ринга стоит, Джонни напротив. Профессионалы не дать не взять, как раз за судьи им расположились. Те тоже с разных сторон с забоем смотрят, чтобы объективную картину происходящего иметь. Ясно, что стояли американцы у того самого ринга, где Саня собирался выступать. Пришли конкретно на него. Пельмень, завод за тебя! Это уже Дмитрий Дмитриевич выкрикивал. Мастер-то пришел, как обещал, не пожалел потратить время своего выходного на боксерские соревнования, и теперь вот за Саню переживает, как за своего. Пельмень ответил своему мастеру салютом приятно жутко, что вроде жизнь новая, а уже за несколько месяцев люди появились, которые поддержать готовы. Пока шли к рингу, тренер проводил короткий инструктаж. Мамедова Полсанович, по его словам, хорошо знал, вроде как раньше на соревнованиях выступление его видел, в том числе на стране. Там парень остановился в шаге от финала, поэтому как с этим соперником на ринге работать Полсанович вполне мог подсказать своему ученику. Саня Мамедов взрывной товарищ, дыхалки у него не особо много. Но пока бензин у него закончится, велик шанс, что попадет. А он как конь капытом бьет себе их рук. Некоторых через блок даже пробивает. Бурчал Пол Саныч. Так что главное стартовый натиск выдержи и там уже по косточкам его разберешь. Понял, тренер. Рубиться не лезть только перерубит. Это я тебе сто процентов даю. Понял, тренер. По итогу Саня остановился возле ринга. Несколько раз глубоко вздохнул и через канаты перелез. Мутит по-прежнему не так, как прежде, но еще есть. Но погнали, отказываться и сдаваться нельзя. Если пельмень в профессиональный спорт пойдет, то там в 1991 году никто с ним сисюкаться не станет. Поэтому недомогание следует перетерпеть. Именно так бы сделал профессионал. Главное только в рот ничего не брать, чтобы с ринга в уборную не пришлось бежать сверкая пятками. Уже заедя в ринг, Саня вдруг понял, что его соперник есть тот самый невоспитанный кавказец из раздевалки. Мобедов к пельменю лицом обернулся. Вот же чарт! Хотя чего тут удивляться, бились они в одной весовой категории. Кавказец улыбнулся, принаровился и капу вытащил. До Мальты не придёшь. Он подмигнул, лыбится он. Если бы не отравление, уже лежал бы вместо твоего в раздевалке. А сейчас, наверное, думает, что перед боем соперника запугал, что он едва не снялся. Да вот хрен тебе! Пельмень ничего не ответил, силы поберег. Капу покажи, распорядился рефери. Пельмень улыбнулся, на месте капа. Готов? Правило не нарушай, мои команды слушай. По углам, скомандовал рефери. Огляделся. Судьи дали отмашку, что можно начинать. Бокс.